Часть 6 Алкогольно-наркотическое. Пьем-пьем, а нам все мало. Алкоголь в нашей стране вещь неоднозначная, поскольку он имеет статус с одной стороны национального продукта, а с другой национальной проблемы. В самом деле, любой иностранец при упоминании России сразу же выдает ассоциативный ряд. Матрешка, Перестройка, Балалайка, Горбачев, Водка. И очень удивляется, когда узнает, что ты не пьешь. Достоверно неизвестно, кто и когда решил производить и употреблять алкоголь. Но совершенно ясно, что случилось это в глубокой древности. Интересно, что если прием наркотиков большинство людей единодушно осуждает и признает вред, который эти вещества причиняют организму, то употребление алкоголя Очень многие оправдывают, ссылаясь на какие-то полезные и даже целебные свойства, якобы присущие этиловому спирту. А ведь алкоголь тоже наркотик. Зачем людям алкоголь? Я много разговаривал со своими друзьями и знакомыми на эту тему. Самый распространенный ответ – снимаем стресс. Что это означает, никто толком объяснить не может. Живя в общаге, я, конечно, принимал участие в студенческих посиделках, которые сопровождались возлияниями, иногда безмерными и невоздержанными. Потом на протяжении 12 лет я не употреблял ни капли алкоголя, совсем никакого. А сейчас я могу себе позволить выпить за компанию немного коньяка. В студенчестве это было за компанию. Затем я изучал влияние алкоголя на организм и решил полностью от него отказаться. Сегодня же это просто дань традиции. К сожалению, люди часто относятся к алкоголю легкомысленно и не понимают, насколько пагубно и коварно действие, которое оказывает этиловый спирт на весь организм и на каждую его клетку. У одного моего товарища по общежитию за четыре года на моих глазах деформировалась личность. Он был из небольшого городка, хорошо учился в школе, сам поступил в институт. В зачетке у него была только одна четверка. За два года до окончания Вадик, так его звали, стал заниматься на одной из кафедр, был на хорошем счету у преподавателей, начал писать научную работу, и все говорили, что кандидатская у него почти в кармане. Проблема, однако, заключалась в том, что Вадик был так называемым «ботаником», с вытекающим из этого неумением общаться со сверстниками. Но деньги у него водились. Губернаторской повышенной стипендии хватало для того, чтобы поить однокашников. Последние этим беззастенчиво пользовались, а у Вадика сформировалась иллюзия его нужности. Конечно же, в компании он употреблял и сам. В итоге получилось, что к последнему курсу молодой человек стал пропускать занятия, забросил кандидатскую. И, хоть и получил красный диплом, никакой карьеры в институте не сделал. Закончилось это все условным сроком за поддельные больничные листы и работой в какой-то участковой больнице. В статистике смертельных отравлений этиловый спирт многие годы прочно удерживает первое место, иногда уступая лишь наркотикам. Мало того, огромное количество убийств, самоубийств и несчастных случаев, а также смертельных заболеваний так или иначе связано с употреблением этилового спирта в виде различных напитков. От жидкости для протирки стекол льдинка до дорогущих французских коньяков. Я не зря упомянул льдинку. В 1990-х, начале 2000-х, на развалах продавались такие жидкости в какой хочешь таре, и в полулитровках, и в чекушках. С точки зрения закона не придерешься. Надпись на бутылках предупреждала, что средства предназначены для протирки стекол. И плевать на то, что в составе почти чистый спирт, правда технический. Травились люди этими льдинками со страшной силой. Для того, чтобы употребление алкоголя привело к смертельному отравлению, не нужно быть хроническим алкоголиком. Достаточно однократно выпить слишком много. Следует пояснить, что же такое слишком много. Отечественные эксперты выделяют несколько степеней алкогольного опьянения. Наличие в крови этилового спирта в концентрации до 1,6 промилле считается алкогольным опьянением легкой степени. От 1,6 до 2,5 промилле средний, более 2,5 промилле тяжелый. При 3 промилле может наступить смерть, а при 5 и более она, как правило, наступает. Это все данные, которые существуют на бумаге. На самом деле восприятие этилового спирта зависит от множества факторов, от качества напитка, закуски, индивидуальных особенностей организма. Бывает, что человек при трех промилле в крови умирает от отравления, а бывает, что при пяти бегает, танцует, водит автомобиль и работает на производстве. Помнится, однажды я исследовал труп шахтера, который провалился в заброшенный шурф. Конечно же, он был пьян, в крови обнаружили около четырех промилле этилового спирта, однако, по словам очевидцев, шахтер пришел на работу с желанием работать и был послан в свояси на проходной, после чего он перелез через забор и стал болтаться по территории. Директор шахты и главный инженер спросили меня, сколько нужно выпить для того, чтобы умереть от отравления водкой. Когда я сказал, что некоторым людям бывает достаточно бутылки водки и даже меньше, они решили, что я шучу. Как оказалось, шахтеры выпивали не менее бутылки на человека за вечер, и это считалось просто посидеть. Да что там шахтеры? Один из моих учителей, на непокойный, начинал свой рабочий день тем, что выпивал полбутылки водки из горла почти залпом. Вторую половину он выпивал после вскрытия, при этом самостоятельно передвигался, работал и вообще не производил впечатления пьяного человека. Умер он от цирроза печени. При исследовании тел людей, возможно, умерших от отравления тиловым спиртом, очень важно обращать внимание на то, что указал следователь в направлении, если он это указал, особенно на обстоятельства обнаружения трупа. Покойники в таких случаях выглядят очень характерно. Синюшное одутловатое лицо, отечные веки, слизь во рту и в носу, иногда следы рвотных масс на одежде и коже. Часто уже по одному внешнему виду можно заподозрить отравление. При внутреннем исследовании трупа очень часто ощущается запах алкоголя, исходящий от полостей и органов. Запах этот не тот, что идет из открытой бутылки с водкой, он специфичен, немного сладковат, и стоит его почувствовать один раз, потом ни с чем не перепутаешь. Смерти при отравлении алкоголем всегда предшествует кома, поэтому мочевой пузырь, как правило, переполнен, что тоже один из признаков, свидетельствующих об алкогольном отравлении. Основным доказательным исследованием, конечно же, является судебно-химическое, благодаря которому как раз и удается определить концентрацию спирта в крови и моче. Известно, что наличие алкоголя в крови – это повод для отказа в страховых выплатах. Поэтому иногда, особенно в случаях смерти на производстве, некоторые заинтересованные лица пытаются, скажем так, повлиять на судмедэксперта для того чтобы тот не обнаружил алкоголя в крови покойного аргументы при этом бывают самые разные от возможных больших проблем на работе до того что дети умершего останутся без финансовой поддержки ни один здравомыслящий эксперт на это не идет потому что во первых это почти невозможно технически кровь всегда можно проверить в генетической лаборатории и определить принадлежит ли она погибшему или нет а во вторых Как я уже говорил, над экспертом висит угроза наказания, задачу заведомо ложного заключения. Алкоголь не только может стать причиной несчастных случаев и убийств, но и способен вызывать различные заболевания, которые приводят к смерти часто в молодом возрасте. Алкогольная кардиомиопатия – диагноз, очень распространенный в наше время. Коварство этой болезни в том, что она может активно не проявлять себя вплоть до самой смерти, Человек может даже не обращать внимания на какие-то незначительные боли в области сердца, а иногда их может и не быть. Смерть молодого, иногда очень молодого человека, как правило, является для окружающих полной неожиданностью. Они подозревают смерть насильственную, ищут криминальную составляющую, не хотят верить в то, что к развитию кардиомиопатии привело употребление алкоголя. Совершенно не нужно выпивать помногу или пить какую-нибудь сивуху. К развитию кардиомиопатии приводит регулярное употребление любых алкогольных напитков, в том числе и слабоалкогольных. Так у подростков сейчас огромный выбор всяческих коктейлей, ряда энергетиков и прочего добра. А купить все это можно практически беспрепятственно. То к 20-25 годам у некоторых из них развивается кардиомиопатия. При исследовании трупа признаки кардиомиопатии видны и невооруженным глазом, и под микроскопом, и всегда позволяют поставить точный диагноз. Исследуясь такого человека, со слов родственников он был положительным, спортсменом и так далее, и тому подобное, выпивал как все, а сердце у него большое, дряблое, обложено жиром, на разрезе желтое, Плюс некоторые другие внутренние органы говорят об употреблении всякой дряни, и становится все понятно. Жаль подобных. Люди – существа уязвимые и легко поддаются всяким соблазнам, не понимая, к чему это может привести. А потом становится поздно. Хочется несколько слов сказать про якобы полезные свойства алкоголя. Есть в народе мнение, будто алкоголь способствует профилактике атеросклероза и растворяет бляшки. Большинство из тех, кто это утверждает, вообще плохо представляет себе, что такое атеросклероз и где они, эти бляшки. Я много раз расспрашивал сторонников теории алкогольного рассасывания о механизме этого чудесного явления, но так никакого внятного ответа не получил. Профилактика атеросклероза – прекрасный повод выпивать, якобы заботясь о здоровье. Конечно же, никакие бляшки алкоголь не растворяет. Это бред сивы кобылы. Если бляшка образовалась, она уже никуда не денется. Что касается профилактики, я специально, целенаправленно сравнивал изменения в сосудах алкоголиков и трезвенников и могу совершенно ответственно утверждать, что профилактика атеросклероза при помощи алкоголя – миф. У людей, не употребляющих алкоголь, бывают абсолютно чистые сосуды, без всяких бляшек. Так же, как и у алкоголиков, сосуды, сплошь пораженные атеросклерозом. Все разговоры про профилактическое действие спирта – не что иное, как попытка оправдания собственного употребления алкоголя. Человек слаб. Алкоголь делает его еще слабее. Порой эта слабость ведет к оскотиниванию утрате человеческого облика и к другим страшным последствиям, как для самого вопивохи, так и для его окружения. К сожалению, большинство людей находится во власти распространенных заблуждений, собственной неграмотности и плохой наследственности, мол, дед пропил печенку внука. И проблема алкоголизации населения очень остро стоит в нашей стране вот уже очень много лет.